«И все-таки я не понимаю, почему ты бездействуешь?» Грун усмехнулся и, легонько тронув в боках хмурые буки шпорами, вырвался вперед. Франк недовольно тряхнул волосами, в которых уже яственно пробивалась седина, и тоже пришпорил коня. Несколько минут они мчались резвым галопом, потом хмурая бука, почувствовав, что всадник не против, снова перешла на легкую и находь. По поводу того, где и как сочкануть это крапчатая кобыла, неизвестно какой породы, превосходившая, однако, мощью и размерами даже могучих майоранцев, могла дать сто очков вперед любому живому существу. Франк догнал Грона и снова поехал рядом, сердито молча. Грон покосился на него и тихо рассмеялся. Франк, насупившись, пробормотал. «Не вижу ничего смешного». Но, не удержавшись, хохотнул, грон натянул поводья и остановился. Франк, ты один из самых коварных и изощренных типчиков, которых я видел. Чья школа? Сварливо отозвался тот. Но как только речь заходит о безопасности твоей сестры или моей, весь твой ум и изощренность начисто улетучиваются, остается только какой-то животный страх. Нам ничто не угрожает. «Ничего себе! Животный страх!» Голос Франка срывался от возмущения. «Ничего себе! Не угрожает! Да за последние два года мы взяли почти три сотни человек, которым прямо-таки не терпелось истыкать тебя арбалетными болтами или украсить стряпню повара моей сестры какой-нибудь специей, вроде крашеного промбоя. Прямо какой-то обвал убийц!» «Ну и как ты оцениваешь этих убийц?» Франк поджал губы и некоторое время ехал молча. Все равно их слишком много, сказал он наконец. Кому-то может и повести. Грон покачал головой. Возможно. Но это та случайность, с которой мы ничего не можем поделать. И так вокруг нас раскинута очень частая сеть. А каждый новый убийца по существу делает благое дело. Он тренирует нашу охрану. Но главное не в этом. Как ты думаешь, зачем они засылают в Улитию и Атлантор столько идиотов и дилетантов? Франк вздохнул. Он слишком давно варился в устроенном Гроном котле, чтобы не иметь ответа на этот вопрос. «Значит, ты считаешь, что это всего лишь туман? Попытка отвлечь внимание от места главного удара?» Грон молча кивнул. «И где же они собираются нанести этот главный удар?» Грон улыбнулся. «А как ты думаешь, почему на недавно прошедшем совете командиров новым командором корпуса стал Ставр?» А я занял скромную должность инспектора корпусных школ. Франк изумленно возрился на Грона. «Какого ты считаешь, что они...» Грон кивнул. «Определенно. У них просто нет другого выхода. Они всегда боролись с тем, что называют грязным знанием. А тут у них перед носом живет и действует целая сеть учреждений, как раз и распространяющих это самое грязное знание по всей Ааконе». Франка задаченно почесал затылок. Магровая задница! А мы-то на совете развесили уши!» Он хмыкнул. «Слышал бы ты, что заявил после совета этот сопляк Инкут!» Грон усмехнулся. «Ну, догадаться нетрудно. Грон уже стар и хочет отдохнуть. Кстати, он не так уж и не прав. Я действительно стар для того, чтобы забивать себе голову ежедневными заботами корпуса». Так что по поводу ремонта восточного бастиона, пусть теперь Ставр мозги себе ломает. Как и по поводу финансирования новой линии гелиографа до восточного побережья. А я буду наслаждаться отдыхом в кругу семьи и иногда совершать тихие конные прогулки со старыми друзьями. Франк покосился на лениво бухающую подковами хмурую буку, припомнил, каким дьяволом становится это создание при звуке горна, дающего сигнал к атаке, и хмыкнул. Да уж, тихие конные. Между тем Грон подтянул повод и дал шенкеле своей кобыле. На этот раз хмурая бука четко уловила, что сочкануть не удастся. Поэтому она послушно перешла на средний аллюр. На свой средний аллюр. Но к жеребцу Франка пришлось попотеть, чтобы удержаться на хвосте могучей кобылицы. и тот вновь восхитился выбором Грона. До сих пор считалось, что великих и могучих должен носить белоснежный либо угольно-черный жеребец, как правило, майоранской породы. Но Грон всегда подходил к выбору своего коня с сугубо практической точки зрения. Поэтому, когда упрямый хитрец, сын легендарного хитрого упрямца, стал слишком стар, чтобы отвечать требованиям, которые Грон предъявлял к своему коню, а в его собственных кстати, очень неплохих табунах, не нашлось подходящего, среди торговцев лошадьми начался настоящий переполох. Грон слыл знатоком лошадей так, что торговец, доставивший ко двору лошадь, на которую он положил бы свое седло, мог быть спокоен за свое будущее. Однако на этот раз удача улыбнулась отнюдь не знаменитым и богатым, которые буквально заполонили манеж дворца Базилисы, белоснежными и черными майоранскими жеребцами, а бедному пастушку из вольных бондов, который пригнал в орлиное гнездо одинокую степную кобылицу, рядом с которой, правда, все майоранские жеребцы выглядели как пони. Его подняли было насмех, ну еще бы, предложить великому Грону кобылицу, да еще неизвестно какой породы и странновато желто-черного окраса. Но когда Грон, выйдя на двор, тут же приказал принести седло и накинул на устрашающую морду Буки свою прочную кожаную уздечку, все смешки умолкли. Бука раздраженно заржала и так легнула неосторожного конюха, пытавшегося затянуть подпругу, что тот отлетел к коновязи и сломал горизонтальный брус. Если бы не приказ Грона не приближаться к кобыле без легких стрелковых лад, из того точно вышибло бы дух. А Грон рассмеялся, рывком уздечки отвел в сторону крепкие желтоватые зубы, размером с добрый булыжник каждый, уже примеривающийся к его шее, и произнес. «Ну, совсем как старина, хитрый». Отпустив уздечку, он внезапно хлопнул обеими ладонями по лошадиным ушам. Бука вздрогнула, схрапнула, присела на задние ноги и попыталась ошеломленно мотнуть головой. Но Грон не позволил. Он стиснул руками лошадиную морду и, зло оскалившись, заглянул Буке в глаза. «Запомни, милая, я страшнее и злее. Поэтому ты теперь будешь слушаться меня». Бука снова захрапела и попыталась вырвать голову, но Грон вывернул ее вверх, заставив кобылицу сильнее присесть, а затем еще раз ударил ей по ушам. И пока та трясла головой, ласточкой взлетел в седло, на котором очухавшийся и уже гораздо более осторожный конюх успел так и затянуть подпругу. Бука яростно заржала, стала на дыбы, но Грон огрел ее семихвостой плеткой, когда-то поднесенной в дар тосорскими ханами и до сего дня на стене, и дал шпоры. Через два часа Бука вновь въехала во двор орлиного гнезда. Ее шкура была белесой, отклочив пены, бока тяжело вздымались при каждом вздохе, но шаг она держала твердо. И каждый, кто в этот момент мог лицезреть лицо великого Грона, понял, что тот нашел себе коня. С того дня Грон ни разу не пожалел о своем выборе. «А вот и хозяин!» Франк отвлекся от своих воспоминаний и натянул поводья. Грон остановил Буку перед извилистым спуском, круто сбегающим к небольшой бухте, берега которой были укрыты густым лесом. На опушке, шага в 20 от воды, была устроена большая хижина на сваях с обширной террасой, охватывающей хижину по всему периметру. А чуть дальше, в двух-трех сотнях шагов от воды, на большой лесной прогалине виднелись с крыши еще трех хижин поменьше. Загон для скота... и сарай, крытый соломой. На террасе большой хижины в плетеном кресле качалки развалился могучий, до черна загорелый человек. Грон хмыкнул. «Похоже, старина Тамор потерял нюх». Но тут, как бы опровергая сказанное, человек в кресле качалки вскинул руку и лениво пошевелил ладонью в приветственном жесте. «Нет», — глубокомысленно ответил Франк, «он просто обленился». И оба расхохотались.